Восемьдесят один. Мегабес предлагал установить олигархию и произнес следующую речь: что касается упразднения самодержавия, то я согласен с мнением о т а н а но он ошибается, когда предлагает вручить власть народу. Действительно, нет ничего бессмысленнее и своевольнее негодной толпы. И невозможно, чтобы люди избавляли себя от своей воли тирана для того, чтобы отдать с я своей в о л е ю р а з н у з д а н н о г о народа, ибо если что-нибудь делает тиран, он делает со смыслом, а у народа нет смысла. Да и возможен ли смыслу того, кто ничему доброму не учился и сам по себе не знает ничего такого, стремительно без толку накидывается на дела подобно горному потоку. Народное управление, пускай предлагают те, кто желает зла персам, а мы выберем совет достойнейших людей и им вручим власть. В число их войдем и мы сами. Лучшим людям, естественно, принадлежат и лучшие решения. Таково было мнение Мегабеза. 82. т Третьим высказался Дарий в следующих выражениях. Мне кажется, что мнение Мегабеза о народном управлении верно, а о б олигархии ошибочно. Из трех предлагаемых нам способов управления, предполагая каждый из них в наилучшем виде, то есть наилучшей демократии, наилучшей олигархии и наилучшей монархии, я отдаю предпочтение этой последней. Не может быть ничего лучше единодержавия наилучшего человека. р у к о в о д и м ы й лучшими намерениями, он безупречно будет управлять народом. При этом, вернее всего, могут сохраниться в тайне решения относительно внешнего врага. И напротив, в олигархии, где многие достойные люди пекутся о государстве, обыкновенно возникают ожесточенные распри между ними, так как каждый из правителей добивается для себя главенства и желает дать перевес. Своему мнению, то они приходят к сильным взаимным столкновениям, откуда происходят междуусобные волнения, а из волнений кровопролитие. Кровопролитие приводит к единодержавию, из чего также следует, что единодержавие — наилучший способ управления. Далее, при народном управлении пороки неизбежны, а раз они существуют. Люди порочные не враждуют между собой из-за государственного достояния, но вступают в тесную дружбу. Обыкновенно вредные для государства люди действуют против него. Сообща. Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь один не станет во главе народа и не положит конца такому образу действий. Вот почему подобное лицо возбуждает к себе удивление со стороны народа, и благодаря этому скоро становится самодержцем, тем еще раз доказывая, что самодержавие совершеннейшая форма управления. Сводя все сказанное вместе, спросим, откуда наша свобода и кто даровал нам ее? От народа ли мы получили ее, от олигархии или от самодержца? Я полагаю, что свободными сделал нас один человек, и поэтому мы обязаны блюсти единовластие, равно как и потому, что нарушение исконных установлений не принесет нам пользы. 83. Таковы были высказанные три мнения. Четыре остальных перса из семи присоединились к последнему мнению. Видя себя побежденным, Отан, желавший было установить для персов р а в н о п р а в и е обратился к товарищам с такой речью: «Очевидно, товарищи, одному из нас предстоит сделаться царем, по жребию ли или по назначению от персидского народа, кого он захочет выбрать себе сам, или по какому-нибудь и н о м у способу. Но соперничать с вами я не буду, так как не желаю ни властвовать, ни подчиняться». Я уклоняюсь от власти с тем, чтобы ни мне самому, ни моим потомкам не подчиняться кому-либо из вас. Все шестеро приняли на таком условии предложение Оттана, так что он не участвовал во взаимном соперничестве их из-за власти и удалился от них. Теперь это единственный свободный дом у персов, подчиняющийся лишь настолько, насколько ему желательно. без нарушения, однако персидских законов. Восемьдесят четыре. Остальные шестеро совещались о том, как им наилучше назначить царя. При этом они сделали такое постановление: если царская власть перейдет к кому-нибудь из семи, кроме Отана, то он обязан делать Отану и всему его потомству почетные дары, а именно. дарить ежегодно м е д и й с к о е платье и другие предметы, почитаемые у персов наиболее ценными. Они порешили наградить его таким образом за то, что он первый задумал переворот и образовал из них союз. Так отличили они Отана, а для всех их вообще постановили следующее. Каждый из шести может, когда пожелает, входить в царские палаты без доклада, если только царь в это время не возлежит с женой. Далее, царь может взять себе в жены девушку только из семейства своих соумышленников. Относительно назначения царя они приняли такое решение: в предместье на восходе солнца сядут они верхом на лошадей, и чья лошадь заржет первая, тому и быть царем. 85. У Дария был ловкий конюх по имени Эбар. К этому-то человеку, когда они разошлись по домам, Дарий обратился с такой речью: "У нас решено, Эбар, относительно назначения царя поступить так: на восходе солнца мы сядем верхом на лошадей, и чья лошадь заржет первая, тому быть царем". Если теперь знаешь ты какое-либо хитрое средство, то устрой так, чтобы мы, а не кто-либо иной, получили царское достоинство. Эбар отвечал на это: если господин мой только от этого зависит быть или не быть тебе царем, то успокойся и будь уверен, что помимо тебя никто не будет царем. У меня есть такое средство. Если только ты знаешь такое средство, то пора применить его тот час, не откладывая, потому что состязание предстоит нам на рассвете. После этого Эбарс д е л а л следующее: как скоро наступила ночь, он взял одну из кобылиц, ту, которую жеребец д а р и я любил наиболее, отвел ее в предместье и там привязал. Подвел к кобылице Дариева жеребца, долго водил его кругом кобылицы, при том так близко, что он касался ее, и наконец допустил к случке. 86. На следующий день на рассвете шестеро персов, согласно условию, я в и л и с ь верхом на лошадях и проезжали по предместью. Когда они подъехали к тому месту, где в минувшую ночь привязана была кобылица, жеребец Дария кинулся вперед и заржал. В это самое время сверкнула на небе молния и загремел гром. Эти знамения, случившиеся для Дария как бы по предварительному соглашению, о с в е т и л и его избрание. Тогда прочие персы сошли с лошадей и преклонились перед ним, как перед царем. в о с е м ь т а к поступил Эбар по рассказам одних, по словам других, ибо персы рассказывают об этом двояко, он употребил следующее средство: прикоснувшись рукой к половым частям этой самой кобылицы, он затем спрятал руку в штаны. Когда потом на рассвете лошади готовы были пуститься бежать, Эбар вынул руку из штанов и поднес ее к ноздрям даревого жеребца. Тот понюхал руку, зафыркал и заржал. 88. т а к и м образом Дарий, сын Гистаспа, назначен был царем, и в Азии ему подчинены были все народы, кроме арабов. Одни из них покорены были Киром, другие к а м б и с о м Арабы никогда не были в подчинении у персов на положении рабов. Они находились в союзе с персами с того времени, как пропустили Камбиса в Египет. Действительно, без соизволения арабов персы не могли бы туда проникнуть. Дарий взял себе в жены знатнейших персидских женщин, а именно двух дочерей Кира: Атосу и Артистону. Из них Атоса была уже раньше женой брата своего Камбиса, потом мага. Артистона была еще девушкой. Кроме этих двух, он женился на дочери Смердиса, внучке Кира по имени Пармис, а также на дочери Оттана, которая открыла мага. Все полно было его властью. Прежде всего он велел изготовить и выставить каменное изображение, представлявшее всадника, и снабженное следующей надписью. Дарий, сын Гистаспа, получил царскую власть при помощи достойного коня. Следовало имя и конюха Эбара. 89. д е в я т ь После этого Дарий учредил в Персии двадцать правительственных округов, которые у самих персов носят название Сатрапий. Назначив затем начальников округов, он по главным народностям установил подати. Причем к каждой народности причислялись пограничные соседи, а население более отдаленное распределялось между различными народностями. Знос податей по округам он установил в следующем порядке: тем из них, которые платили серебром, велено было вносить талант по вавилонскому весу, а плательщикам золотом по э в б е и с к о м у Вавилонский талант имеет ценность 7 е м е в с б е й с к и х мин. В царствование Кира и потом Камбиса в Персии определенная подать не существовала вовсе, но подданные приносили подарки. Персы называют Дария т о р г о в ц м за то, что он установил определенную подать и принял другие подобные меры. Камбиса называют господином, Кира отцом. Первый назван так потому, что во все дела вносил торгашество. Второй был суров и высокомерен. Третий благодушен и все делал на пользу подданных. 90. о т и о е о н я н азиатских магнетов и алицев, корейцев, лекицев, й милиев и помфилов, все они составляли один податной округ, поступало 400 талантов серебра. Это первый из учрежденных Дарием округов. От мессийцев, л и д и ц е в ласонцев, кабалиев, геттенов поступало 500 талантов. Это второй округ. От гелиспонтийцев с правой стороны прохода в Гелиспонт, от фригийцев, азиатских фракийцев, пафлагонов, мариандинов, сирийцев получалось 360 талантов. Это третий округ. От Киликийцев шло 360 белых лошадей, по одной лошади на каждый день, и 500 талантов серебра. Из них расходовалось на содержание конницы, охранявшей Киликийскую землю, 140 талантов, остальные 360 поступали к Дарию. Это четвертый округ. 91 Округ, простиравшийся от города Посидея, основанного Амфилохом на границе Киликии и Сирии, до Египта за вычетом земли арабов, платил 350 талантов подати. В состав этого округа входят вся Финикия, Сирия, именуемая Палестиной, и Кипр. Это пятый округ. От Египта, пограничной с ним земли Ливицев, й от Керены и Барки, все эти земли входили в египетский округ, поступало 700 талантов, не включая себя доходов Смиридова озера, обручавшихся за рыбу. С этого шестого округа поступало таким образом 700 талантов, за вычетом доходов с озера и сборов хлеба. 120 тысяч медимнов хлеба идет с этого округа на прокормление персов, занимающих белую крепость в Мемфисе и их наемников. Сатагиды, т Гандарии, Дадики и Апариты, объединенные в один округ седьмой, уплачивали 170 талантов подати. От восьмого округа, а именно от Суз и остальной земли к и с и е в поступало 300 талантов. девяносто два от Вавилона и остальной Ассирии, составлявших девятый округ, поступали Дарию тысяча талантов серебра и пятьсот оскопленных мальчиков. От десятого округа, а именно от Агбата н и остальной Мидии, от Париканиев и Ортокарибаниев т четыреста пятьдесят талантов. Каспи и Повсики, Пантимафы и Дариты, все они составляли одиннадцатый округ. вносили 200 т а л а н т о в Подать от д в е ц а т о г о округа, в который входили земли от бактрийцев до эглов, определялись в 360 т а шестьдесят талантов. 93. 13 о т н а ц а т ы й округ, начинающийся от Пактики, земли а р м е н и е в и соседей их и простирающийся до евксинского Понта, уплачивал четыреста талантов. От сагартиев, сарангов, фоманеев, утиев, миков и жителей тех островов, что на э р и ф р е й с к о м море, где царь поселяет так называемых сильных, от всех этих народов поступало 600 талантов. Это 14 й округ. Саки и Каспи, составлявшие 15 й округ, вносили 250 талантов. Парфяне, Харасмии, Сагдийцы и Арии, составлявшие шестнадцатый округ, платили триста талантов. 94. о четыре. п а р и к а н и и и азиатские эфиопы уплачивали 400 т а л а н т о в подати. Это семнадцатый округ. Матиены, Саспиры, а л о р о д и и восемнадцатый округ, обязаны были уплачивать 200 талантов. м о с х и т и Барены, Макроны, Масиники с и Мары (девятнадцатый округ) обложены были податью в триста талантов. Индийский народ, многолюднейший из всех нам известных, уплачивал сравнительно с прочими наибольшую подать, а именно триста шестьдесят талантов золотого песку. Это двадцатый округ. Девяносто пять. Вавилонское серебро, в переводе на э в б е й с к и й талант, имеет ценность 9880 талантов. Если золото ценить в 13 раз дороже серебра, то ценность золотого песку определяется в 4680 э в б е й с к и х талантов. Общая сумма всех податей ежегодно поступавших в казну Дария по евбейскому счету составляла 14 т ы 0 т с я ч пятьсот шестьдесят талантов. Более мелкие цифры я при этом опускаю. 96. т а к о в ы были подати, шедшие д а р и ю от Азии и незначительной части Ливии. С течением времени подати стали поступать со островов и от народов Европы. до Фессалии. Всю эту дань хранит персидский царь в сокровищницах таким образом: расплавляют металл и наполняют им глиняные сосуды, затем глиняную оболочку снимают. в с я к и й раз, когда требуются деньги, царь велит отрубить металла сколько ему нужно. 97. т о семь. Таковы были правительственные округи и размеры податей. Одна только Персия не поименована у меня в числе земель обложенных податью, потому что занимаемая персами страна осталась свободной от податей. Следующие народы не были вовсе обложены данью, но делали добровольное приношение царю: пограничные с Египтом эфиопы, которые покорены были к а м б и с о м во время похода его на долговечных эфиопов. Они занимают область Нисы и устраивают праздники в честь Диониса. Эти эфиопы, равно как и соседи их, засевают те же семена, что и колатийские индийцы, а живут они в подземных домах. Оба эти народа вместе приносили в дар через год приносят и до настоящего времени два хеника самородного золота, 200 с т в о л о в эбенового дерева, пять эфиопских мальчиков и 20 больших слоновых зубов. Колхи также обложили себя добровольными приношениями, равно как и соседи их до Кавказского хребта. До этого хребта простирается владычество персов, а страны к северу от Кавказа, лежащие знать не хотят персидского владычества. Определенные ими для себя царственные приношения, совершаемые по настоящее время через каждые четыре года, состоят из ста мальчиков и ста девочек. Наконец, арабы ежегодно дарили тысячу талантов ладана. Таковы добровольные приношения, получавшиеся царем сверх обязательной дани. 98. Большое количество золота, часть которого в виде золотого песка и н д и й ц ы как сказано выше, поставляют персидскому царю, добывается следующим образом. Восточная часть Индии представляет песчаную пустыню. Действительно, из всех народов Азии нам известных о которых к тому же имеются некоторые достоверные с в е д е н и я и н д и й ц ы живут на востоке дальше всех земля лежащая к востоку от индейцев бесплодна потому что это песчаная пустыня племена и н д и й ц е в многочисленны и говорят на разных языках Одни из них кочевые, другие нет. Третьи занимают речные болота и питаются сырой рыбой, которую ловят со своих тростниковых лодок. Целая лодка приготавливается из одного колена тростника. Эта часть индейцев носит платье из ситника, которое они срезают в реке, потом разбивают его и сплетают наподобие р о г о ж к и каковую и надевают на себя, как панцирь. д е в я т д ь Другие индейцы, живущие к востоку от этих кочевники, питающиеся сырым мясом, они называются п а д е я м и и, как говорят, имеют следующий обычай: если кто-нибудь из соплеменников заболеет, женщина ли то или мужчина то ближайшие друзья мужчины, если больной мужчина, убивают его, прибавляя при этом, что мясо пропадает для них, если болезнь истощит больного. Больной отрицает свою болезнь, но те не соглашаются с ним, убивают и поедают его. Точно так же, как мужчины с мужчиной поступают ближайшие женщины с больной женщиной. Равным образом убивают и поедают они со с т а р и в ш и х с я людей. в Прочем, до старости доживают у них немногие, так как каждого убивают они раньше, еще лишь только он заболевает. Сто. У других индейцев существует следующее обыкновение: они не убивают никакой твари, ничего не сеют, не имеют вовсе жилищ, питаются злаками. У них есть растение, плод которого в шелухе и величиной с п р о с е н о е зерно. Растет оно там в диком состоянии. Его собирают, варят и едят вместе с шелухой. Кто из них заболевает, удаляется в безлюдное место и там лежит. Ни об умерших, ни об больных у них никто не заботится.